Глава 16. Лой сидел за штурманским столом, листая морской ежегодник, когда двигатель пустили на полный ход, и судно резко свернуло вправо. Приготовиться сомнений не было. Слейпнер напал на косяк. Лой отбросил книгу и помчался в каюту надевать бахилы. Когда он чуть погодя появился на палубе, матросы уже пересели в шлюпку и готовились к замёту. Никакого толку, конечно, опять не будет. Но раз уж они вышли на промысел, нужно замётывать. Как говорится, попытка не пытка. Лои залез на крышу рубки. Прямо по носу виднелся довольно большой косяк сельди. Птиц над косяком было непривычно мало. Вокруг парило лишь несколько крачек, которые то и дело ныряли в тёмное пятно. Это был хороший признак. Если крачки ныряют в косяк, значит, сельди много. Длиннохвостая крачка прекрасный рыболов, на неё можно положиться. Зеркальная гладь моря была подёрнута туманной дымкой. Судов поблизости не появлялось, всё как будто складывалось неплохо. Если им удастся взять этот косяк, будет полный трюм, а может и больше. Подойдя на среднем ходу ближе, Слейпнер стал прибавлять обороты. Лоис сжал кулаки и выругался про себя: "Зачем так делать?" только распугают сеть, и опять ни черта не получится. Судно подошло совсем близко к Косяку, теперь в любую минуту могла прозвучать команда к замёту. Лои обеими руками закрыл глаза. "Пошёл!" приказал Паульми, "давай я полный ход". "Ничего не выйдет", думал Лои. "Идущий косяк нельзя замётывать на полном ходу. Сколько раз уже было доказано, как косяку нужно подкрадываться, а не пытаться взять его на храпом". Грохотал мотор, стучали грузила на нижнем подборе, которые выбрасывали в воду. Шум был такой, что Лои не сомневался: их снова ждёт неудача. Как пить дать, вытащат пустыря. Скорее всего, это их последний займёт перед возвращением в порт. На судне не осталось никакой еды, а Мюнди утверждает, что погода вот-вот испортится. На море уже появилась лёгкая зыбь, но пока что сельдь держалась в пределах Невода. Лои от волнения грыз ногти. Только бы не ушла, бормотал он. Только бы не ушла в глубину, дала замкнуть круг и стянуть невод. Во время вымета оказалось, что судно идёт прямо на косяк. Это было равносильно самоубийству. Проклятый кеп! Стоявший на баке матросы вытянули вперёд руки, словно пытаясь отклонить слипнер от косяка, но Пауль ми точно не замечал этого. Упустит, как позавчера, сокрушённо покачал головой Лои. Что взять с людей, которые при виде идущей сельди шалеют и замётывают на авось. Круг на этот раз получился слишком большой. Когда невод выметали ровно наполовину, конечный буй был ещё далеко впереди, и тут сельдь вдруг исчезла, словно невидимая рука прошлась по водной поверхности. В пределах круга не стало видно ни одной рыбы. Несколько сельдей выскочило из воды по левому борту. Лои презрительно усмехнулся. Ну, конечно, теперь всё потеряно. Придётся им сегодня возвращаться на берег с пустыми руками. И тогда плакали его бахилы. Тем не менее, какая-то надежда ещё теплилась. Нельзя объявлять замёт неудавшимся, пока сливная часть не подтянута к борту и не выبرны последние соженьи кошелька. Несколько селёдок всегда могут притаиться в крыльях невода. А этого достаточно, чтобы не говорить о пустыре. Если в невод попалась хоть одна рыбёшка, кошелёк не пустой. Когда был выброшен последний поплавок, до буя оставалось ещё сожней 20. Пришлось срочно травить трос. Это вызвало новый поток проклятий. Слишком много, не замкнулся круг. Если раньше ещё можно было надеяться, что сельдь не ушла, теперь-то она наверняка уйдёт под тросом. Такого нисуразного замёта не было за всю Путину. Конечно, нужно было заводить не в отмедление и не делать слишком большого круга. А так замётвают только те, кто не в себе или ничего не смыслит в сельди. Дойдя до буя, слепнер дал полный назад, и из его трубы вырвался столб чёрного дыма. Матросы подскочили к лебёдке и принялись торопливо стягивать невод. Конни с Рудольфом стояли в шлюпке и изо всех сил тащили бежный трос. Важно было как можно скорее подтянуть его обратно. Долой да донёсся стук двери распахнутой палубы. Тот велел матросам в шлюпке пошевеливаться, как будто до сих пор они не работали, а прохлаждались. Сам он огалтел от дёргал ручку машинного телеграфа, давая то полный вперёд, то полный назад. Совсем палубы спятил, подумал Лой. ведёт себя, как будто сельдь не ушла, а всё ещё в неводе. Лучше бы он, чёрт побери, не замётывал на полном ходу, подкрался бы к косяку, как делал это раньше. Тогда глядишь, что-нибудь и получилось бы. Наверное, кап действительно не в себе. Как говорят ребята, вышел из формы, и теперь и мне видать сельди как собственных ушей. Но вот снова раздался крик Паульми. На этот раз он приказал забрасывать приманку У Лои мелькнула искра надежды. Едва ли Кэп велел бы бросать приманку, если бы твёрдо не рассчитывал на сельдь. Не станет же он приманивать несуществующую рыбу. Это было бы слишком глупо. И всё-таки, скорее всего, в неводе пусто, не попалось ни одной рыбёшки. "Подтянуть клячи!" крикнул Паульми и закрыл дверь рубки. Лои вспомнил историю про капитана который во время промысла сошёл с ума, потому что ему пришлось слишком долго гоняться за сельдью. Он больше суток продержал команду во врале, вдоль и поперёк прочёсывая море. Наконец, моторист не выдержал, бросился на капитана и привязал его к грот-мачте. После этого случая капитана списали на берег. Может, и Пауль слишком долго гонялся за сельдью. Когда кошелькование было закончено, конец троса привязали к форштевню. А этого, как знал Лой, никогда не делали при пустом кошельке. Значит, кэп всё-таки спятил. Судно на полном ходу подали назад, вокруг взметнулись гейзеры пены. Нет, это всё бестолку, напрасная трата сил, снова подумал Лой. Посреди этой суматохи его вдруг охватило безразличие. Он попробовал наблюдать за происходящим, но равнодушно, уверенный, что косяк ускользнул давным-давно. Ещё, когда судно пошло прямо на него. Лой ведь сам видел, как сельдь скакала в стороне от Невода и смеялась над незадачливыми рыбаками. Опять они ничего не поймают, и трюм так и останется пустым. Досадно возвращаться в борт с таким никудышным уловом. У них едва наберётся бочек 100 сельди. Если на лойны бахилы и налипло немного чешуи, то именно в этот раз, когда они взяли эту малость, иначе бахилы до сих пор были бы неприлично чистые. Кок стоял в проёме кубрика, посасывая трубку. Лои отказывался понимать, как этот человек может сохранять спокойствие. Для него самого мир находился на краю гибели. Лои был не в силах выносить это безрыбие, эти сплошные неудачи. У него в жизни больше не будет ни одной радостной минуты. Каждое слово, каждая фраза будут сначала отдаваться эхом в пустом трюме. и только потом звучать у него в ушах. И так все время, во сне и наяву. С этого дня жизнь его будет лишь отзвуком пустоты, а его убеждение основываться на том, что косяки сельди неуловимы, что все всегда оканчивается неудачей. После этого рокового замета ему уже не быть прежним. Лои представил себе порожний слейпнер в гавани рядом со множеством тяжело груженных судов. К горлу мальчика подступил комок. Какой интерес он раньше находил в этом промысле. Он принялся подворачивать голенище бахил. Теперь им прямая дорога за борт. Со своего первого выхода в море Лои страшно завидовал матросам в рыбацких бахилах с налипших на них селедочной чешуей. Чтобы принадлежать к избранным, мало было иметь бахилы. Нужно еще, чтобы на них налипло побольше чешуи. Но этого ему, видимо, не дождаться. Вряд ли он сумеет ещё хоть раз надеть их. При таком-то капитане, который ведёт себя, словно никогда в жизни не имел дела с сельдью. Это из-за него луины бахилы остались такими чистыми. С крыши рубки было видно, что кошелькование закончено. Стяжной трос смотали. Матросы, стоявшие на баке, теперь перескочили в шлюпку и надели непромокаемые робы. По привычке Лои оглядел каждый поплавок, слабо надеясь заметить в воде какое-нибудь движение, но ничего не обнаружил. Не вот лежал у самого борта, в нём плавало только несколько медуз. Лои уже не однажды первым замечал попавшую в кошелёк сельдь и обычно в крыльях неведо. Вот и теперь он пристально вглядывался в воду, пытаясь проникнуть взглядом как можно глубже. И вдруг возле одного из поплавков как будто что-то зашевелилось. Неужели или у него просто разыгралась фантазия? Сердце, которое чуть было совсем не остановилось, внезапно забилось учащённо. Щеки Лои раскраснелись. Он хлопал глазами. Вот это да. Неужели сельдь всё-таки не ускользнула? Папочка, пожалуйста, сделай так, чтобы она не ушла, только в этот раз. Пускай мы потом не поймаем ни одной рыбки, только бы сейчас она была в неводе. Папочка, дорогой, сделай это для меня. Если ты мне поможешь, я больше никогда не буду таскать чернослив у кока. Я буду молиться за всех несчастных, как мне велела перед смертью бабушка. Сделай, чтобы сельдь не ушла один единственный раз, чтобы набралось хотя бы бочек 100. Не успел он договорить последние слова своей молитвы, как чудо свершилось. Из крыла Невода выпрыгнуло не одна, а целых две селёдки. Попалась, завопил Лой, ударяя в ладоши. Вон там в неводе плеснули две рыбины. Ребята в шлюпке расхохотались, а Кок вынул трубку изо рта. "Ну что ж", сказал он Лою. "На этот раз бахилы остались при тебе". Уже подняли на борт стяжные кольца, так что сельди было не ускользнуть. Внутри кошелька стало заметно копошение. Вскоре сельдь забурлила и пошла. но пошла в пределах Невода. С шлюпки грянуло ура. Всё-таки наш кэп здорово провёл замёт, чуть слышно проговорил Лои. Пожалуй, это один из лучших замётов за всю Путину. Вот выбрали несколько сожений Невода и показались запутавшиеся в ячейках первые сельди. Невод как следует треханули, и рыба сыпалась обратно в сливную часть. Снова отвернув в галенище, Лои помчался на бак. где Йон нанизывал на кранштейн кольца. Улов обещал быть богатым: сельдь кишела и в крыльях, и в середине невода. Сливная часть постепенно делалась всё тяжелее и тяжелее. Ребята дружно налегали на невод, и шлюпка всё больше кренилась на один борт. Лои, стоя на носу, следил за тем, чтобы сельдь не уходила возле поводок. Только бы кошель не перевернулся, крикнул Лои Йону. Как думаешь, сколько тут Да трудно сказать, бочек 300 будет, может и больше. Раз уж Ёун рассчитывал на 300 бочек, стало бы тех добрых 600, а это значит полный трюм. Это значит будет и чешуя на бахилах, будет глубоко осевшее под тяжестью улова судно, будет жиротопня, а если повезёт, и засолочная площадка. Идём сдавать мы сельдь. Куда же мы идём? Кто в Дальвик, кто в Дагвердарейре? Лои попросил матросов из шлюпки бросить ему следующую рыбу, которая запутается в неводе. Через мгновение на судно уже летела селёдка. Лои поймал её и прошёл на корму, за рубку, где его никому не было видно. Там он содрал с селёдки чешую и обмазал ею свои бахилы. Потом провёл грязной рукой по волосам и по лицу. Теперь у него снова появился вкус к жизни. Ещё не выбранная часть кошеля настолько отяжелела от лежавшей плотной массой сельди, что притопило невод, и поплавки скрылись под водой. На лицах команды мелькнула тревога. Невод мог в любую минуту опрокинуться, и тогда сельдь, поминай, как звали, кок тоже надел робу и поднялся на палубу. Оттуда он перелез в шлюпку и стал помогать вытаскивать верхнюю подбору. И тут Лое пришлось опять призвать на помощь отца. На этот раз он просил не сельди, а его содействия в том, чтобы не упустить её. Мальчик всматривался в глубину, надеясь увидеть всплывающую подбору, но поплавки на поверхности не появлялись. Невод по-прежнему оставался притопленным. Правда, в том месте, где он должен был находиться, вода отливала тёмно-коричневым. Когда была выбрана большая часть нева, стало очевидно, что улов им достался отменный, самый богатый за эту путину. Поплавки снова всплыли наверх, теперь невод уже не грозил перевернуться. Впрочем, сельдь ещё могла порвать невод, а тогда всё остальное будет уже неважно. Матросы работали как одержимые. Раз-два, взяли. Ещё, взяли. По очереди громко кричали они изо всех сил таща невод, в котором продолжала бурлить сельдь. Окликнув Лои, Паульми велел ему занять место на палубе. Об этом ему можно было не напоминать. С тех пор, как Лои бросился к иллюминатору, он на время выливки всегда становился в проходе по левому борту. Это была его территория, на которую не должен был посягать никто другой. Проверив, закрыт ли иллюминатор, он занял своё место в проходе. Выбор каневода был уже закончен. За бортом оставалась только сливная часть. Сельдь в неводе сверкалась и переливалась. Вода вокруг всего судна блестела от чешуи. Туман, как заметил теперь Лои, понемногу рассеялся, зато волнение на море усилилось. По небу на перегонки неслись тяжелые свинцовые тучи. Они отпихивали одна другую, словно каждый во что бы то ни стало хотелось быть первой. Нужно было поскорее, пока не собралась буря, приступать к выливке. Когда закончили подсушку улова, В кишащую селёдочную массу воткнули длинный багор, чтобы посмотреть, насколько он уйдёт в глубину. Багор не достал до дна невода. Такого в эту путину ещё не бывало. Значит, они пойдут с полным грузом. Лои разрешили спуститься в шлюпку и вместе с другими матросами встать на край невода, чтобы не упустить его. Все были как нельзя более довольны уловом. Кто-то нюхал табак, Кто-то полез под робу за пачкой сигарет. Лои передал команде слышанный им разговор капитана с берегом. Тот просил место под разгрузку в эскифьордюре. «Мы идем с полным грузом», — сказал Кэп. Магнус бросил каплер в рыбную массу, и его подняли до отказа, заполненный бьющейся сельдью. Какое это невыразимое блаженство стоять в шлюпке бок о бок с заправскими рыбаками в собственных бахилах. и смотреть, как оседает судно после каждого нового капле росельги, и видеть, что рыба в неводе не убывает, сколько бы из него ни не отливали, и знать, что очень скоро они войдут в порт на тяжело гружжённом судне. Чего ещё можно желать? Когда трюм заполнился, лои помогли перелезть обратно на Слейпнер, началась выливка на палубу. Теперь нужно было занять свой пост и глядеть в оба. Море тем временем разыгрывалось, ветер крепчал. Ауси с веревкой от каплера стоял возле рулевой рубки, а Паульми находился в самой рубке, стараясь держать судно в наиболее удобном для выливки положении. Вот заполнилась средняя палуба, и сельдь пустили по проходам. Наконец-то Лои мог хоть по уши вымазаться в своей ненаглядной чешуе. Он очень гордился своим поручением следить за выливкой по левому борту. Сельди на этот раз загружали видимо-невидимо. Лое уминал сельдиную массу, как сено на сеновале, в надежде освободить местечко для нескольких лишних селёдок. Он сплёвывал за борт и проклинал разгулявшуюся непогоду. Вскоре палуба была сплошь покрыта толстым слоем сельди, кое-где рыба начала уже переваливаться через фальшборт. А в неводе сельди оставалось ещё порядком Было ясно, что весь улов на судне ни за что не поместится. По мере того, как погода портилась, команда работала всё с большим рвением. То и дело раздавался чей-нибудь крик: "Ещё каплер сюда. Один поместится вот тут". Судно отяжелело, нос его осел сильнее кормы, но рыбаки продолжали выливку, хотя рыба уже вытекала с обоих бортов. "Ну всё, берём ещё один каплер и закругляемся". крикнул Пауль ми в окно рубки. Оставшуюся в Невадисельть вытряхнули в море, а сам мне вот выбрали на шлюпку. Потом закрепили буксирный трос, завели шлюпку за корму, и Слейпнер взял курс к берегу.